Глава восемьдесят восьмая. Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к богам не только словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа, то все поверили, что это душа Цезаря, вознесенного на небо примечание одиннадцать часов за час до заката по плинию комета появилась двадцатого июля сорок четвертого года а вот почему изображает солнце звездою над головой в курии где он был убит постановлено было застроить вход а и марта именовать днем от и никогда в этот день Не созывать сенат.